Я могу с числом Ладно, значит, так как бы ты ни было, сегодня у нас, как мы уже успели выяснить, 22 ноября 2012 года. Вот, и, соответственно, у нас с вами продолжается курс по Таро. Значит, я могу сказать к своему удивлению, что вот после того, как я перебрала в памяти все, что я вам рассказала на влюбленных, я поняла, что я забыла упомянуть об основном аспекте перевернутых влюбленных, Ну, лучше поздно, чем никогда, значит. Я забыла вам сказать, что перевернутые и влюбленные подчистую идет как сопротивление любви по старшими арканами. То есть я рассказала про то, что это может быть выбор, да, который пытаемся не сделать, а и рыбкой съесть и кочкой не подавиться. Да. Рассказала по поводу того, да, что это может быть неадекватная руки вверх... Лучше слушаться сенсориков. Вот. Значит, делюсь хорошим шаблоном. Поперхивайтесь твердым, надо стучать по спине. Поперхиваете жидкостью, руки вверх расправляются легкие и таким образом прекрасно вы прокашливаетесь. Слюной ли вы или чаем или кофе подавились в общем это уже дальше ваша проблема а то большинство народ пытается в любом случае стучать по спине ну, так вот жидкость таким образом не выстукивается не вот не а да зато удовольствие окей да. okay, ладно значит о чем мы там хорошем да и соответственно есть вот это как я уже сказала да аспект того что пытаетесь смотреть ну, двумя глазами сразу, помните, ну, то есть с двух точек зрения на там, человека, да, на какое-то событие, то есть и с точки зрения индивидуальной, да, там, и э, поточной, и одновременно с этим, да, с точки зрения, соответственно, социально приемлемой, шаблонной. И эти два взгляда вас морочат, ну, потому что вы не можете встать ни на одной из точек зрения, А когда у вас две точки зрения вместо одной, то вы не знаете, как действовать. Понимаете, нет? То есть вы разъезжаетесь. Ловили, нет? Вот, то есть а, хотя бы попеременно. Если есть сомнения в конструктивности одной из точек зрения, встаньте на одну, попробуйте из нее подействовать, посмотрите, насколько конструктивно. Если увидите неконструктивность, давайте на другую. Понятно, да? И то, что подействовать, посмотреть, что получается. Потому да, что удивительно совершенно дело, действительно, наша конструктивность или эффективность в том или ином вопросе напрямую зависит от того, с какой точки зрения мы действуем. Напоминаю на всякий случай, что плохих точек зрения не бывает, бывают неадекватные. Да, вот. Или даже неконструктивные. Хорошо, значит, то есть можно стоять на точке зрения под названием «он козел», никто не против, Но просто в некоторых ситуациях это может быть неадекватно. А есть ситуации, в которых это адекватно. Например, да, правильное понимание того, кто твой начальник, часто спасает. Понимаете, да? То есть ты встаешь на точку зрения того, что он козел, у тебя сразу складывается в голове, как по отношению к нему действовать. Ты понимаешь, да, что вот можно действовать по принципу, не трожь говно вонять не будет. Да, ну и прекрасно. И дальше, соответственно, да, ты благополучно, тебе же не обязательно с ним близость создавать. Понимаете, да, то есть незачем это в социальной области, и благополучно все, стоишь на точке зрения, и с ним лишний раз не коммуницируешь. Во получается. На ну, вот, а в том случае, если у тебя одновременно две точки зрения под названием «он козел» или «это я что-то не так делаю», то вы, соответственно, да, опять же, не можете выбрать, как вам действовать. То ли пытаться, да, его каким-то образом выправить, Ну вот, да, его поведение, корректируя себя, то ли, соответственно, лишний раз с ним не коммуницируя. И вы путаетесь, ставите на одну, попробовать из нее пожить. Вот, идея моя ясна. Хорошо. Вот, но если вы ставите на точку зрения он козел по отношению к своему бойфренду или там мужу, то в данной ситуации, в общем-то, да, с этой точки зрения лучше уже сразу же с этим человеком расставаться. Вот, потому что явно никакой близости в этом случае между вами не будет. Ну вот, и конструктива. Для близких отношений точка зрения недопустимая. Вот. Значит, хорошо. Угу. А, значит, и как я уже говорила, да, вот сейчас вот вам как раз сказала об этом, что еще один аспект перевернутых влюбленных, это благополучно, соответственно, сопротивление любви по старшими арканами. В свое время кто-то из поэтов, фамилию сейчас не вспомню, писал ⁇ Я ее не люблю, не люблю, это сила привычки случайной ⁇ Аполлон Григорьев. Ну вот, значит, ну вот это что-то об этом, да, то есть когда вы пытаетесь отрицать совершенно ясные вещи. Вот, я, по-моему, вам рассказывала приколку по этому поводу, как значит, что любовь по старшими арканами абсолютно иррациональна. То есть вообще, по идее, если бы вы подумали, вы бы никогда такого не полюбили. Понимаете, да? Вот, то есть, иначе говоря, я не видела в своей жизни, ну, может, просто плохо смотрела, может, вы увидите. Но в моем опыте нет такого, чтобы а, любили человека любою по старшими арканами, и при этом логически это было выгодно. А я про иррациональность не соционическую, да, а про то, что нет, бессмысленно сама по себе в данной ситуации любовь по старшими арканами, по отношению к этому человеку бессмысленно. Вот я про это. Хорошо. Вот. И а, вот я помню, у меня была после того, как был период длинный, когда лучшее средство от любви с первого взгляда посмотреть второй раз. Ну, вот, то есть, когда максимум, насколько мне удавалось, Влюбиться это на 5 минут для меня это очень мало. на вот, то есть, знаете, вот даже при включенном поисковом поведении, даже при общей недоемности, простите, да, и беспарности без мужичьи баба редко до, до добра, как до будет, значит, благополучно, да, вот смотрела и начинала было в него влюбляться, проходило буквально 5 минут, и я ловилась на том, что у меня как-то тает это чувство, как не знаю, там снег в руках. Да, потому что хватало 5 минут, чтобы он как-то так себя проявил, что мне становилось, как-то, знаете, в общем, не, не про любовь совсем. То есть вот, все, все выключение уходило. Вот. А потом как-то прекрасным образом совершенно в мою жизнь пришел такой полукровка-кореец, 19-летний, еще из области фантастики, потому что мне в тот момент времени было 27 лет. Вот, а Мне всегда нравились мужчины старше меня. Значит, абсолютно хамоватый, который, соответственно, там подъем был меня по любому поводу, значит, сказать как раз Максим Ким, который вот нам нарисовал вот колоду Таро-12 лучей. Вот так мы с ним познакомились, меня его привели как художника. Вот. И, значит, на моменты, когда он должен, он пошел на курс Таро, ну а как он будет карта рисовать, не знаю, что это такое. Да? Значит, вот, когда за полчаса до его прихода я начинала все из рук ронять. Вот как-то так проявляла некую неаккуратность. И, значит, как-то я очень нервничала, если он опаздывал, то злилась на него, то не злилась. Значит, когда он должен был звонить, как-то меня очень странно, какое-то странное внутреннее ощущение было. И где-то я вот в этом процессе неделю, наверное, две проходила. Они тогда у меня два раза в неделю, как вы, занимались. А потом на какой-то момент времени, очередной раз вылив там на себя кипяток перед его приходом, значит, я благополучно уже села посмотреть по картам, что со мной происходит, и они мне сказали дамы мечей в любовном угаре вот да и значит дальше я когда эту тему благополучно раскрыла они сказали что это соответственно любовь по старшими которые я благополучно сопротивляюсь и я ходила знаете как пыльным мешком огретой по башке потому что у меня никак не складывалось понимаете да то есть это вот из области абсолютной для меня фантастики понимаете вот это этот хам Да, этот мальчишка 19 лет, понимаете, да, там, и, в общем-то, как-то вот вообще таких нельзя любить. Это вот из, из области фантастики. Вот, то есть я в таких просто не влюбляюсь, не прокатывала никогда. Вот, ну, конечно, очень весело было. И понятно, что в картах это точно влюбленные перевернутые были, да, такие уверенные. То есть любовь не пропускала... Понимаете, то есть ум не пропускал, было не иррационально, да, то есть не укладывалось в голове, не было никаких шаблонов. Я же знаю, каких мужчин я влюбляюсь, что у меня на морочите. Вот как-то так. То есть, соответственно, это вот такой аспект. И вы совершенно свободно, да, можете видеть перед собой там, например, прекрасную пару, да, там, где, соответственно, мужчина и женщина. И при этом там, например, кто-нибудь из пары влюбленный перевернутый, да, уточнить, вполне возможно. Да, что здесь просто есть то, что любовь по старшими арканами стучится, а человек ее просто не видит. Действует, соответственно. Все по мне, оказывается, все уже видели, но ну, этики, пока, крайней мере. Но вот, да, только до меня не допирало, что происходит. Хорошо, все, закрываем эту тему, да, и переходим, соответственно, к другой теме. А, значит, и мы с вами сейчас дальше будем изучать уже младшие арканы Таро, с вашего позволения. Вот, и мы с вами, если вы помните, прошли пятерочку кубков, как прямую, так и перевернутую, помните? И мы не могли пройти пятерку мечей до того, как мы изучили влюбленных, потому что состояние пятерки мечей – это состояние, когда происходит провокация, на которую человек реагирует домашним делом. Поэтому, как бы я вам ввела этот термин, если мы его до этого с вами не изучили. Итак, пятерка мечей. Значит, я напоминаю вам, что пятерки у нас следуют всегда за четверками. Вот. И, соответственно, когда вы видите пятерку мечей, вы понимаете, что до этого у человека так или иначе была четверка мечей. Нет, да? То есть, человек, грубо говоря, если это про отношения, то возникало, скажем, некое желание не коммуницировать и не было энергии на эту коммуникацию. Хотелось, ну не знаю, там куда-нибудь там э -э, залезть под кровать, да и не реагировать, и на ум откликаться, вот. Или хотелось там, соответственно, собрать манатки, и уехать. Это если вы вместе живете, понимаете, да? В том случае, если это вы не вместе живете, ловили такое состояние, когда надо позвонить, а ты не звонишь. Ну вот, да, потому что вот такое внутреннее какое-то ощущение, что У -у, не надо, вот сейчас этого не надо. Вот это вот вы таким образом проходили такую легенькую четверочку мечей, не сильную. И, конечно, она вас сильно-сильно в этом случае не запирает. Ну вот, да, то есть пятерку вы в этом случае выходите. Вот, значит, пятерка мечей, а вообще значение карты, это провокация худших черт натуры, когда вы оказываетесь на некой территории, к которой вы не готовы. И давайте мы ее расложим опять по трем областям жизни, потому что она будет выглядеть несколько по-разному. Помните, у нас с вами три области жизни основные. Помните, да, и мы на них благополучно все делим. Значит, у нас есть область жизни а, изменение себя. Что там со мной? Вторая область жизни у нас – это отношения с кем бы то ни было, вообще коммуникация между людьми. Да? И третья область – это, соответственно, коммуникация с социумом, Ну, работа, хобби, да, там и прочая радость. А вы кто? Я напомню, Ну, хорошо, сейчас с вами разбираться не буду, туда присядьте пока. Вот, а вы по приглашению, откуда вы, простите? Я с администратором. А когда? А сегодня? С каким администратором? на Прекрасно. Значит, ну, вы в любом случае проходите, там мы разберемся, значит, с администратором уже вот значит просто группа уже закрыта прям совсем закрыта там вот вариантов уже нет вот, но тем не менее не опросившись, я так строго, да, просто я действительно уже выдал достаточно а, конкретную, конкретную по этому поводу текст, это не лично к вам это, это про вообще, про нарушение правил, благодарю значит хорошо, а то так я наругаюсь, девушка тут явно в общем ни при чем она просто вошла Mä en ole, okei. Значит, о чем то мы хорошем говорили. Говорили мы про пятерочку мечей, кстати. Прекрасно. Значит, окей. Значит, итак, значит, ну, либо это, помните, если взаимодействие с социумом, да, то есть работа, хобби и прочее. И вот пятерка мечей в разных из этих трех областях будет несколько принимать другие разные виды, да, поэтому давайте я потрачу время на описание всего этого вместе. Значит, начнем мы, наверное, с самого а, такого а, безопасного. Это пятерка мечей в социуме. Значит, и а, пятерка мечей в социуме – это сообщение о том, что а, в этой ситуации, в которую вы собираетесь идти или в которой вы уже находитесь, ну, в зависимости от того, да, это у нас карта про настоящее или карта про будущее. Вот то вы оказываете в ситуации, к которой вы, в принципе, не готовы. То есть в каждом из нас есть некое слабое звено. Да? То есть некая а, тонкая, как, ну вот некая, а, скажем, тема, в которой мы не очень уверены, да, и в которых мы очень ну, близки к срыву. Это понятно? Нет. Это может быть территория комплексов. Да, это может быть территория, наоборот, гиперкомпенсации. Что такое гиперкомпенсация от комплекса? Различаете? Uh -huh. Комплексы – это когда ты чувствуешь себя, соответственно, не сексуальной. Гиперкомпенсация – когда ты всем делаешь вид, что ты самая сексуальная. Понятно, что это, ну, грубо говоря, гиперкомпенсация, да, это всегда, она недалеко от комплекса гуляет. Понятно, нет? И тогда, соответственно, да, это демонстрация себя вот в сексе, но вы видите, что в этом нет ничего естественного. Понятно, да? Вот, э, то есть ситуация, территории либо комплекса, либо гиперкомпенсации, и в любом случае сейчас ты не готов к тому, чтобы с этим работать. На это сейчас нет сил, нет шаблонов, нет потока, нет ресурса, понимаете, да? Или просто тупо не вовремя. Но тем не менее ты пытаешься это делать. И, соответственно, вляпываешься в историю, из которой потом уходишь, ну вот, в таком, знаете, раненом состоянии. Ну, понимаете, нет, то есть, иначе говоря, когда ты уходишь, и понимаешь, что лучше бы туда все-таки ты не совался. Нет, часто очень ты себя успокаиваешь, что ты получил опыт. Да, но в данной ситуации уж точно опыт для неудачников. Это понятно? Вот помню, у меня была прекрасная совершенно история, прекрасная история с пятеркой мечей в раскладе, когда я под нее пошла. Ну, я считаю, что молодой таролог может себе объяснить, зачем ему все равно туда идти, даже в случае самых неблагоприятных карт. Вот, значит, меня пригласили на обучение в какую-то там, я не знаю, супер-пупер-группу, которая занимается развитием там дара ясновидения одного, другого, пятого, десятого. Значит, пригласили, причем так, что когда я сказал, что у меня нет денег, мне сказали, что за меня даже заплатят. Вот, и как-то мне так вот так вот все там красиво рассказывалось обо всем этом. Я спросил по картам, а, каковы перспективы того, что я туда пойду, они мне выдали в нулевой позиции пятерка мечей. Значит, на всякий случай, давайте сразу уже различим. Значит, мы, когда будем с вами делать расклады, в на минуту, потому что иначе мы с вами дальше не договоримся в теме. Я уже этот термин, нулевая позиция, определяла раз, в тридцать. Вот пришло время все-таки вам это показать, тем более, что мы приближаемся к тому, что у нас называется вареньем супов. У нас здесь есть порнографическая колода таро космического племени. Вот тут, например, три карты влюбленные, в зависимости от сексуальной ориентации. Вот, значит, это у нас Андрюша ее приносил, показывает своей группе из вращинец. Вот, вот мы когда будем благополучно, значит, учиться делать расклад. Я не буду сейчас рассказывать, как мы вытаскиваем карты. Это, в общем, сейчас не очень. Но мы будем собирать вот такую прекрасную фигуру из карт. Это у нас будет называться пятеркой. Расклад на пятерку. Вот видите. Ау. Вот, соответственно, у нас вот эта карта, которая лежит, она будет считаться в позиции 0. Почему позиция 0, еще расскажу, да, сейчас пока просто внимайте. Ну вот, и эта позиция считается сильная. А вот эти три позиции, они считаются слабые. И, в принципе, вот, вот эта позиция боком лежащей карты высшего смысла, она тоже считается сильной, но она считается в зависимости от того, о чем расклад по-разному. То есть я вам каждый раз буду рассказывать, в этом раскладе, в этом типе раскладов, там высший смысл, ну вот при раскладах такие-то вопросы читается таким-то образом. Вот. Значит, и вот если пятерка мечей находится в сильной позиции, при перспективе, например, то туда ходить не надо вообще. <смех> Понимаете, да? То есть вот это то, где какой бы ты ни был клевый, да, какой бы ты ни был, я не знаю, там прекрасный, оттуда идешь буквально зализывать раны. Понимаете, да? Не надо. В том же случае, если эта пятерка мечей лежит в слабой позиции, то а в этом случае, например, вот если вот она в паре лежит, Пятерка мечей с чем-то, то вот мы говорим, провокации худших черт натуры на этой территории, на территории второй карты. Тогда в этом случае лучше избегать не саму ситуацию, а вот эту конкретную карту. То есть иначе говоря, например, там, пятерка мечей, а ту пентакли перевернутый. Если будешь смотреть на ситуацию ту пентакли перевернутый с точки зрения да, там формализма, помните, да, вот так, чтобы все было правильно так, как надо... На этой территории тебя будут подстерегать худшие стороны натуры. У меня был вот такой прекрасный лунный мужик на курсе, который много лет занимался там боксом одним, другим, пятым, десятым. Вот, и он меня однажды залунил, прямо во время урока. Значит, он, мне его жена сдала. Он собирался после занятия на улице избить одного из участников группы мальчика. Значит, он объяснил это каким образом. Потому что, по его мнению, мальчик с ним обошелся, как с говном. Выглядело это следующим образом. Тот ему сказал, ну, значит, вот этот мой лунный мужик, меченосный такой, уходя, он ему сказал, «Максим, пока!», а тот вот так вот приподнял попу и ему руку протянул. И когда тот с ним за руку не пошел прощаться, он обратно эту попу опустил и стал дальше разговаривать. Ну все, то Пентакли перевернутый. Этот парень показал моему лунному мужику, по его мнению, что тут говно. Да? И в принципе, в общем-то, мой лунный парень считал, что он не может допустить, что с ним так кто-то обращался. Поэтому он собира... здесь ему ничего не сказал, потому что это мой дом и моя группа. Но на улице уже дело другое. Вот, значит, в результате у меня, то есть мы умудрились вися на нем вдвоем, но по-разному, значит, с одной стороны жена, с другой стороны я, значит, все-таки сделать так, что мальчик ушел живым и не избитым, вот, а мне буквально на следующем занятии пришлось парня очень просить, чтобы он ушел из группы, причем не Лунного, вот, ну почему такой выбор долго объяснять? Вот, потому что, в принципе, да, не было никакой возможности выправить эту коммуникацию. Понимаете, да, то есть возможности было ноль. Король мечей залунил в тупую, вот полностью. А, это я выбирала, как, как ведущая группа. Да, вот. В данной ситуации мне было абсолютно понятно, что мальчик ведет себя абсолютно распиздяйски на курсе. И в принципе, в общем-то, да, он молодой, и он, в общем, пришел покрасоваться. Я его перебросила в другую группу. Он туда не стал ходить лишний раз показания, да, то есть я ему там а, а, сообщила о компенсациях, да, я его попросила, ну, то есть, в общем, я достаточно корректно вырулила, да, и он только что присоединился. Он был что-то там занятие третье. Вот. А с этим прекрасным лунным мужиком а, дело в том, что с ним в результате этого курса случилась очень сильная трансформация. Вот, я могу сказать, да, что очень неплохой человек получился в результате. Вот, то есть там, в принципе, да, во многом здесь было, в том числе, знаешь, вот это из области сопротивления ума. Давай я сделаю что-нибудь такое, что ты сама меня выгонишь. А вот мы, когда будем девятку кубков проходить, я вам расскажу о таком синдроме. Когда а, нам начинает пахнуть реальной переменой, мы иногда начинаем подставляться, для того, чтобы а, ситуация распалась. Понимаете, нет? Есть у кого-нибудь такой опыт, когда, соответственно, да, настолько вдруг все становится важно, что нужно да, вдруг неожиданно как-то кинуть гранату на случай, что человек от тебя отвяжется и коммуникация прекратится. Вот. Значит, а, итак, да, возвращаясь я к этому своему примеру, Значит, пятерка мечей для меня в перспективе похода в эту прекрасную группу была в нулевой позиции. В связи с этим было абсолютно ясно, что -м -м. туда вообще ходить не нужно, ни при каких обстоятельствах. Но я в это время находилась в таком периоде для себя, когда я посчитала, что я сейчас работаю с худшими сторонами своей натуры, правильно? Правильно. Mm -hmm. Вот я пойду туда и заодно их выясню. Слово сказать, что худшей стороной своей натуры, моей натуры, в этот период оказалась самонадеянность, я не знала. Но, как вы понимаете, я поступила вполне в соответствии с этой худшей стороной натуры. В общем, делала ноги я оттуда долго. Это оказалась такая, знаете, очень вполне себе директивная секта с КГБшным уклоном, где, соответственно, ребят просто откровенно зомбировали. Ну вот нас, учеников. Вот, да, и я после этого еще долгое время ну, вот, э, э, молилась, чтобы мне не пришлось заметать следы, понимаете? Да? Потому что нас, грубо говоря, брали, об, якобы обучали, на самом деле зомбировали, фильтровали, и после этого, соответственно, приводили дальше. Я таким образом узнал, что это не миф, что такие ну, вот, организации реально существуют. Вот. Ну, в общем, как-то было тогда это очень весело. Ну, 99 год, я не знаю, сейчас существует ли это в 2012-м, Вот, да, там, ну вот в тот момент времени, если вы помните, это был разгул вот этого экстрасенса, целительства, уже после Кашпировского, да, то есть когда только-только прикормили, но уже, соответственно, вот все это как-то так достаточно активно развивалось. Вот они, значит, таким образом охотились на ведьм, для того, чтобы их, ведьмаков, для того, чтобы употреблять их по назначению. Вот, из «пятерка меча» оказалась самонадеянностью. К слову сказать, я могу с уверенностью там утверждать, что есть территории, на которых эта пятерка мечей все еще, вот именно в этом, а я пятерка мечей все еще существует. Ну, сложно быть овным и быком, и при этом не быть самонадеянным. Вот, надеюсь, вы мне хотя бы в этом посочувствуете. Хорошо, значит, у кого-то это может быть... Знаете, какая история? Значит, у меня значит, была подруга, которая в качестве ночного сторожа в продуктовый магазин наняла алкоголька бывшего. Ну вы понимаете, да, что он сколько мог держался. Козла в огород. Нет, он неделю держался. Но потом магазин был открыт, его оттуда забирали, а он еще потом на них пытался в суд подать, ему зарплату не заплатили. Сколько при этом он выжрал там, вот, да, и понадкусал в качестве закуски, причем каждый раз новая, зарплата бы его не покрыла. Вот, ну, соответственно, да, получается, что вот эм, та территория, в которой ты слаб, эта территория здесь будет спровоцирована в той степени, понимаете, да, в которой шансов тебе из этого выйти целостным у тебя нет, не надейся, понимаете, нет. У каждого из нас есть темная наша сторона. Даже вопрос не в том, что мы, то есть кто-то будет гневаться, если его как следует зачепить. Понимаете, как вот этот прекрасный лунный мужик? Кто-то, соответственно, да, будет продолжать до потери пульса, я не знаю, там утираться при том, что ему будут подставлять то одну щеку, то другую, то одну, то другую. А, вот, да. Надеюсь на то, что тут прекратит. А у того муж садистские на наклонности ему нравятся. Ну вот, да, то есть, в общем-то... Ну, короче, у каждого свои закидоны. Значит, я вас уверяю, ваши закидоны вы все знаете. Правда, правда. Но понятно, что так как это знание, в общем, вряд ли вас сильно обогащает, то понятно, что оно находится где-то на периферии вашего ума. Но при этом, да, надо ли говорить, что вы интуитивно избегаете этих ситуаций? Да, избегаете, вляпываться никто не хочет. Поэтому вначале вы будете испытывать некий протест. Да, то есть меня откровенно, когда первый раз туда позвали, я не хотела туда идти. Более того, да, и потом не хотела. А дальше мне просто э, стал прекрасный лорд уговаривать. Ну, а я уговорилась. Вот, понятно, нет? То есть, иначе говоря, пятерка мечей – это ситуация, где ты в любом случае будешь находиться под провокацией худших черт своей натуры. Каких? Фиг знает. Соответственно, да, здесь будет ситуация, в которой домашний дьявол уровня неврастенического или психопатического включится в любом случае. Пятерка мечей вообще, в принципе, это карта домашнего дьявола. Уловили? Нет, прекрасные люди. Хорошо. Уходим в ситуации про работу. Думаю, вполне понятно. Слабые позиции. Есть такой оттенок. Поэтому, ну вот, смотрим, через что есть такой оттенок, да, и туда просто не заходим. То есть с этой точки зрения, то есть сама ситуация нормальная, но вот туда лучше не надо. Ну, не знаю, да, там, э, на, рожде... на день рождения к подруге ехать можно, но, например, там, я не знаю, вступать в э, споры э, теософического порядка с ее мужем лучше не нужно. Понимаете, да? Там, соответственно, пожалуйста, там, не знаю, туда-то ехать можно, да, но вот то-то, то-то там нельзя. Ну вот по этому принципу. Ну и, соответственно, избегайте из этого, да, там. Главное, много не пей, например, да, вот. Пить не надо. Вот, хорошо. Значит, в отношениях. В отношениях пятерка мечей абсолютно прекрасная карта. Если вы в нее вляпались ну прекрасное в кавычках, да, все, что вам нужно, это просто рассоединиться, понимаете, да, то есть прервать контакт. Чем дольше вы будете пытаться контактировать, тем, соответственно, больше вы друг другу, ну, скажем, навредите. Понятно? Значит, есть, например, истории, когда прервать контакт на пятерке мечей просто – Просто не нужно с этим человеком, не знаю, там общаться, коммуницировать, разговаривать и прочее. Да? Ну вот помните этот принцип, не дружа говно вонить не будет, да? Не вопрос. Бывает пятерка мечей, когда в принципе перерыв контакта почти невозможен. Это может быть, там, не знаю, руководитель на работе, сотрудник за соседним столом, понимаете, да? Это может быть муж. У меня вот была прекрасная девочка, у которой бесконечная пятерка мечей собственной дочерью. В этом случае, если рассоединение невозможно, ну, понимаете, да, то есть совсем нельзя с этим человеком, имей в виду, во-первых, пункт первый, само не рассосется. Оставь надежду всякую сюда входящий. А, да, то есть даже в том случае, если вы просто тупо разойдетесь на некоторое время, ну, не знаю, съездите в отпуск, вы приедете, через два часа вы будете в пятерке мечей. Ну, ладно, через три. Понятно? Нет? То есть вот здесь по большому счету что-то работает в вас и в другом человеке, что не дает возможность этой коммуникации совершаться. Может быть только у тебя на этого человека пятерка мечей? Да. Может быть она обоюдная? Да. Ну понятно, да, в случае обоюдности э, ищи свою проблему и с ней разбирайся. да. В том случае, если только твоя, ну понятно, с кем разбираться. В том случае, если пятерка мечей на тебя, на, вот, э, то, соответственно, опять же, пожалуйста, нет необходимости коммуницировать. Ничего полезного в коммуникации на уровне пятерки мечей нет. Пятерки мечей в отношениях явно присутствует в тебе одна из двух тенденций. Иначе говоря, найди в этом свое место. На пятерке мечей всегда отношения по принципу палач и жертва. Смотри, кто ты? Ты палач или ты жертва? При этом на самом деле палач будет видеть, что его жертва так или иначе провоцирует на действие палача, а жертва так или иначе сама по отношению к себе также выступает палачом тем, что продолжает общаться с этим человеком. Понятно, да? Поэтому здесь вот э, надо просто смотреть по проявлениям. Палач активен, экстравертен, жертва пассивна, интровертно. Понятно, нет? То есть и смотрим ху из ху. Значит, у меня были случаи, когда, соответственно, э, в состоянии пятерки мечей входили, там, например... Э, Люди тандема двойки мечей. В этом случае они прекрасным образом меняются позициями. Ну, то есть они могут совершенно свободно по очереди быть палачом или жертвой. Значит, что же делать? да То есть я говорил да коммуникация два часа, и ничего не изменится. Значит, в этом случае, да, как я уже говорила, само не рассосется, а непосредственно необходимо, соответственно, разорвать коммуникацию, В это время не жить, не коммуницировать, не общаться с этим человеком хотя бы несколько дней. И в это время благополучно ходить, ну там, я не знаю, к помощи там, психологов, да, там, или смотреть там прошлой жизни, их благополучно переписывать и прочее, прочее. Понятно? То есть вам нужна в этой ситуации посторонняя помощь, которая предполагает уход вот этого корня зла, вот эту кнопку из себя надо изъять, на которую этот человек жмет. Понятно? Нет? Вот, и плюс к этому, да, кроме вот того, что надо из себя убрать эту кнопку, еще, ну вот по мне, я думаю, что этики тоже со мной согласятся, было бы неплохо все-таки набрать хоть каких-то шаблонов, связанных с тем, как с этим человеком общаться. Потому что будь ты сколько угодно этикам, да, в данной ситуации получается, да, что все равно, ну, у тебя сейчас нет адекватного восприятия того, как действовать. Ну, под шаблонами понятно, да, что, ну, вот, что я имею в виду. То есть а, по какому принципу с этим человеком нужно коммуницировать. Я бы сказала, что здесь еще в том числе очень полезно понимание того, из чего другой исходит, когда так с тобой общается. Вот, а, значит, ну, вот сейчас вот пытаюсь от пятерки мечей лечить одну из наших нянь прекрасных. Значит, у нас одна из нянечек наших заболела пятерка мечей, старшая, которая Жуков. А, по сатаническому типу. Вот, причем заболела она, от пятерка мечей по отношению к младшей нянечке. То есть с нами со всеми все в порядке, да, а вот здесь это просто вот. И эта пятерка мечей, она просто, понимаете, настолько видна вот она вот прям на ладони лежит. Значит, выглядит это каким образом, да, то есть я, в общем, как-то пытаюсь периодически значит, старшую няню благополучно там откачать, да, и я предлагаю ей говорю: давай я помогу. Нет, эсэд, я лучше с ней вообще не буду разговаривать. Ну, вы понимаете, да, что это забивает конфликт внутрь, и все равно он так или иначе вырывается наружу. Сейчас естественным образом она уже дошла до того, что, по ее мнению, младшая нянь ее провоцирует тем, что не так на нее смотрят. А та уже вообще не знает, в какой угол ей заткнуться, да, чтобы благополучно ее старшая не видела. А вот, гамлетка, да. Да, гамлетка даже уже утечь не может. То есть, чтобы этик не мог утечь, это вообще из области фантастики почти. Да-да-да. Хотя интуит быстрая. Ну, неважно. Вот, не, не про сонику сейчас. Вот, в общем, в любом случае, да, вот я наблюдаю эту историю, да, и я понимаю, что я просто сейчас вынуждена буду увольнять одну из них. Их слово сказать, для меня понятно какую. К сожалению, старшую, которая затевает это все. То есть я ее в течение 40 минут а, ну вот, <coughs> прижимала к стенке, но ну, там такая черная сенсорика в основе личности, на тему того, что я говорю, ты пойми правильно, ты так уже делала в своей жизни, когда ты думала, что ты сможешь молчать и не высовываться. Это не работает. Конфликт просто уходит вглубь, и дальше начинает фонить и вонять на весь дом. Я говорю, ты понимаешь это или нет? Давай, я помогу, у тебя к ней какая-то претензия глубинная, давай мы с этим будем разбираться. Нет у меня к ней претензий. Вот, просто уже сейчас смотрит не так, и едой меня попрекает. Я сидел, ел колбасу, она сказала, что тебе жалко, Марк, тоже колбасы дать? Почему она считает, сколько я съела? Ну, понимаете, да, тут это бесполезно. Не пытайтесь пятерки мечей, понимаете, да, там добиться конструктива. Человек воспален. Понимаете, да, человек в это время нерв воспаленный. Тут, знаете, вот дунь на, не знаю, там, на это место, да, и уже будет болезненно. Понимаете, да, то есть тут ничего нельзя сделать. Вот, ну, рассоединить и смотреть, значит, будет ли какая-то хоть адекватность со стороны. Значит, Женька Бородецкий в свое время давал очень хорошую технику, Абсолютно для меня вражескую, садистскую и точно не проблизость, но великолепно работающая с пятеркой мечей, если вы не собираетесь с этим человеком то, что вот называется детей крестить. Понимаете, да? То есть если в принципе вам надо просто, чтобы этот человек отвяз, от вас отвязался, понимаете, да, вот своей пятеркой мечей шел и день в другом месте вонял. Понимаете, да, то те, кто, пожалуйста, я дам, она очень простая но я еще раз говорю это не про близость то есть вот чтобы так делать, для этого вы должны точно знать, что вы настроены на то чтобы человек пошел в сад и в общем по возможности оттуда не возвращался у меня была прекрасная история когда ко мне значит пришла в качестве клиентки пожилая мама по поводу своей дочери, то что по ее мнению дочку не алкоголичка значит чтобы эту дочь полечить и мало того что алкоголичка еще при этом которую мама периодически упекает в психушку значит дочери немного ни немало ни где-то в районе 40. вот мама такая вполне себе конкретная. Значит, я согласилась с дочкой встретиться, начала с ней каким-то образом коммуницировать. Выяснилось, что центр патологии находится в маме, но там такой центр патологии. Я бы никогда не подумала, что в принципе, ну вот да, такое возможно. Значит, хорошо. Значит, а, ну так вот, значит, а, суть этого центра, да, то есть дочка мне рассказывает очень спокойно. Она говорит, значит, вот сейчас я с вами здесь посижу, она ко мне на частный прием приезжала. Мне нужно перед выходом из дома от вас позвонить маме и сказать ей, во сколько я выйду, потому что дальше около метро она будет меня встречать. Если я не появлюсь вовремя, Это значит, да, что у меня будет скандал, причем скандал такого уровня, где если я не подчинюсь и в следующий раз опоздаю хотя бы на 5 минут, она опять будет упекать меня в психушку. Значит, я пробовала встречаться с мальчиком. И не раз. Даже пробовала уезжать к нему жить. Через двое суток зверь звонит, мама, приходит с чемоданом и говорит, я у вас здесь поживу. Под эгидой того, что ей надо спасать дочь. В том случае, если маму пытаются каким-то образом выставить, она вот так вот звонит всем соседям на всех этажах, показывает фотографию дочери, говорит, у меня дочь сумасшедшая, да. в связи с этим я сейчас пытаюсь спасти своего ребенка. Вы должны меня понять. Ну, понимаете, да? Значит, я могу продолжать, там страшности вот этой истории, да, это, это вот, знаете, это вот фильм ужаса в реальности, да, вот я после этого, когда смотрела Мизери Стивена Кинга, я поняла, что это мелочи. А она сама девочка нормальная? Девочка абсолютно нормальная, при этом практически даже и не пьет. Вот, но мы в результате, в общем, выяснили, конечно, абсолютно, ну там, ну, неважно, в общем, там не нормальная мама. Вот, и... Соответственно, девочка уже просто крылья сложила, она сказала, все. Это, видимо, уже у меня крест такой, такая карма, поэтому, говорит, я даже уже дергаться не буду. Вот, то есть уже хуй положила на личную жизнь, на работу, куда угодно, а при этом девочка немного много ни мало, а руководитель крупной фирмы. Это ее бизнес у девочки. Издательский, так сказать. Вот, да, у меня тоже не складывается. Но дело в том, что так на нее влияет только один человек. Ну, вот, так она, в общем, вполне себе спокойная и адекватная. Вот Женька и давал технику. Он говорит: Значит, я так понимаю, что а, для тебя а, очень важный момент, то, что ты не выдерживаешь скандалов, да, что вот ты, грубо говоря, уже признала, что сейчас ты а, уже живешь с мамой и никуда не дергаешься. Да, ну вот это сейчас вот решить, я тебе не могу помочь, да, Ну потому что это там вопрос второго уровня, а не первого. А сейчас, соответственно, да, тебе нужно каким-то образом ну вот, добиться того, чтобы ты могла возвращаться домой тогда, когда тебе удобно, и при этом, да, соответственно, не быть той, как, ну, то есть, и чтобы мама тебя в это время отвяла. Это понятно или нет? Да? То есть вот он говорит, начнем с этого. Он описывает, говорит, вот есть граница. У мамы на этой границе стоят танки. Ты в данной ситуации, получается, да, не можешь, у тебя нет таких танков, которыми ты можешь маму прошибить. К слову сказать, даже если ты найдешь супероружие, то мама пойдет переоружиться. И новые войска, да, там она пойдет разными способами. Да, то есть мама не собирается прекратить воевать. Ну, это очевидно. В связи с этим, говорит, смотри, Ты можешь ее вымотать тем, что ты будешь заставлять ее бесконечно перевооружаться, на нее не нападая. Как это делается? Это очень просто. Говорит, английский язык кто-нибудь изучал? Вы знаете, что когда вам задают какой-то вопрос, в ответе должна содержаться часть вопроса. Работает. Значит, приходишь домой, во сколько тебе надо? Мама говорит... Сколько можно? Я же тебя просила, ты не понимаешь, я нервничаю, что ты опаздываешь. Я сидела себе, место не находила. Как тебе не стыдно? Значит, ты сидишь спокойно, тебе попиваешь чай. Имей в виду, первый бой будет самый долгий. Поэтому готовься. Первый раз часа даже два продлится. С каждым разом будет легче. Значит, ты говоришь, да, мамочка, я понимаю, я действительно тебе не позвонила, ты действительно могла волноваться. И что ты так спокойно об этом говоришь? Ты что, не понимаешь, что ты меня в могилу сведешь? Ну, мне остается здесь только спокойно говорить, я же уже опоздала. Вот, поэтому, ну вот, да, действительно, я понимаю, что этим я тебя подталкиваю к могиле. И что, ты спокойно об этом говоришь? Ну, суть по всему, я спокойно об этом говорю. Техника понятно? Значит, это она будет придумывать новый способ под себя подкопаться. Понимаешь, да? Потому что ты в любом случае отвечаешь ей, используя ее слова. Она не выматывает тебя тем, что ты придумываешь новые ответы. Ты просто зеркалишь. Значит, она рассказывала, двух часов им а, было много, то есть мама через час уже разобрала контакты и ушла в комнату рыдать. Значит, а, так как, а, соответственно, моя прекрасная клиентка была уже в достаточной степени пухуисткой, но ну, понимаете, у меня уже нервы, как у слона, вот, да, то, соответственно, она благополучно весь вечер посидела в интернете, И всю ночь оставшуюся. Она вообще ну, ночью не очень любит спать, ну или там не всю ночь. В общем, она просидела в интернете и чувствовала себя прекрасно. Мама после этого два дня с ней не разговаривала. Моя клиентка крестилась и молилась на фотографию Бродецкого. Значит, да и не звонила, прочее. Потом после этого она пришла домой, обнаружила, что у них дома сидит знакомый психиатр, мамин знакомый. Значит... Соответственно, да, там она с психиатром, при психиатре, она велась абсолютно, естественно, адекватно. Когда вошла мама и попробовала поучаствовать в диалоге, она продолжила ту же тактику. Психиатр достаточно быстро, кстати, смылась, и, в общем, в этот раз ее не забрали. Вот. Ну, в общем, вот я могу сказать, да, что двухмесячная борьба на этой территории достаточно уверенно выставила маму за ее границу. Вот, вот на пятерке мечей. Не могу сказать, да, что эта тактика, достаточно работоспособная. Вы понимаете, что это не про близость. Да, это про тупое зеркало, когда все, что ты делаешь, это вот на пятерке мечей очень выматывает. Понимаете, да? Вы после нее обесточены очень сильно. Здесь, в данной ситуации, вам даже забавно. Напоминаю, что юмор – это социально приемлемая форма агрессии. Понимаете, да, то есть ты издеваешься, да, я понимаю, что можно подумать, что я издеваюсь. На самом деле с тобой абсолютно искренне. Я действительно опоздала, что об этом говорить? Ну как что об этом говорить? Ну, мам, ну ты же об этом говоришь, значит, есть что об этом... Ну, понятно, это все, значит, закрываем. Улавливаете, нет? То есть это бесконечный. у папа была собака, он ее любил. Да, это действительно, Да. А есть какие понимает такую игру, как бы мама обижается, да? Да, она, отлично. Она начинает набрасываться мама? на дочери, на сына, если они так идут. Да. А как она физически, с кулаками? Ну, ситуацию, Милицию вызывай. Ну, там не канает. Почему? Ну, потому что... Не, не знаю, знаю, знаю, я считаю, что это некрасиво, потому что они большой местности. Значит, ну, это точно к психотерапевту, Да, причем не той, которая набрасывается, а той, которая некорректно милицию. Значит, в 300 километрах от Москвы есть экологическое поселение. Называется Китишград. Прекрасное место. Они, значит, взяли себе дедомашей в разные со своими детьми. Значит, ты туда приезжаешь с паспортом. Они говорят так, Значит, готовить умеешь, любишь. Живешь здесь, готовишь здесь. Они сами этих деток обучают, там прекрасные отношения. У них своя школа, прочее. Ну, вообще, негде жить, оно обычно решается. Вот, да, без четверки кубков сейчас я тебя уверяю. Значит, просто пойми правильно, да, прекрасная Маша, что у той, которая позволяет себя бить, явно есть какая-то такая выгода, за которую имеет смысл даже по мордасям получать. Понимаешь, да? Просто, соответственно, с этой выгодой как-то там надо разбираться. Она первичная, вторичная, я не знаю. Вот. Это реально к психологам. Значит, психологи в этом случае помогают жертве занять ту позицию, при которой жертва в принципе может. Понимаешь, да, сопротивляться напада, от нападения. Потому что без внутренней позиции ничего здесь не сделаешь. Проблема во внутренней позиции девочки, ну, которую может мама там, соответственно, попробовать побить. На самом деле многие, конечно, терпят. Потому что люди у нас неправильно мыслят, хотят тебе пересечь, слушать. Ну, слушайте, я тоже не буду, какой тепты. не нормально. Вот, ну, как... Да, да, да. Это клан мертвых. Если я не буду терпеть этого... Родственника я останусь один умру. Вот, а, окей, значит, может, кстати, а, ну вот сейчас ко внутреннему плану приходим. С а, отношениями понятно. Значит, еще в пятерке мечи, усенький пример, я помню, он меня до глубины души поразил в свое время. Значит, а, у меня отношения были с Игорем, значит, а, позапрошлым. Но, ну, в смысле, этот не считается. С этим мнение отношений, я ему преподаватель. Значит, с прекрасным совершенно. Значит, и мы на какой-то момент времени ввалились в такую, знаете, королевскую пятерку мечей. Просто королевскую. То есть мы уже не могли друг другу четверть слова сказать, без того, чтобы не впасть в игру, ну, соответственно, палать жертва. Да, то есть там уже, знаете, вот яд капал. Из меня из всей. Вот, да, то есть я ничего, кроме Яда уже не выделяла. Вот, Он, к слову сказать, питерский интеллигент, который, в общем, тоже мне уже стало немножко хамить. Вот, ну, да ладно. Значит, наша с ним история. И а, как я вот эту. А, я помню, вот на пятерке мечей я получил какой-то совершенно охренительный опыт. Значит, мы с ним куда-то едем, а я вызываю своего друга, водителя. И, значит, вот а, Игорь на заднем сиденье, я на переднем своим другом. Вот, и друга я давно не видела, и мы с ним сидим, разговариваем, я там шучу, посмеиваюсь, одно, другое пятдесятое, да. И а, я через какое-то время обнаруживаю какое знаете, вот странное такое внимание с заднего сиденья. И я кашулилом глазом, и я вижу, что Игорь сидит и наслаждается мной той, которую он любил вообще-то всегда. Он меня такой не видел, сука, уже давно. Значит, соответственно, да, я ловлю его вот этот взгляд, я вижу, да, что он меня вспоминает, какая я бываю, когда я не в пятерке мечей. И, значит, как-то я закуриваю, начинаю как-то об этом думать, и вдруг звонил по телефону, и ему звонит его какая-то там сокурсница. И он начинает разговаривать по телефону, и я через какое-то время понимаю, что у меня такое же выражение лица, как у него 10 минут назад. Я вспоминаю того Игоря, которого я любила и которого я уже не видела, с ним не коммуницировала, иное количество месяцев. Понимаете? И он кладет эту трубку, мы друг на друга посмотрели. В общем-то, будь кто-то из нас поумней, вот на, надо было просто остановить машину и попробовать уже перестать друг друга трепать нервы. А, потому что, вы поймите правильно, в пятерке мечей для того, чтобы преодолеть вот эту махину, для этого нужен ресурс. А пока ты в пятерке мечей... Ресурса не может быть. Понимаете, да, в связи с этим, ну не знаю, как разнашивать, продолжать разнашивать туфли, при том, что у тебя на ноге уже а, мозоль кровавый. Понимаете, да, пока не заживет, даже не пробуй. Даже при всех пшикалках под названием растяжка. Понятно, а, а да, потому что ты будешь елозить по тому же самому месту. Ты не заживешь так. Надо сперва зажить. Вот, шаблоны, изменение глубинного внутреннего отношения. Посмотрите, Ури, где у него кнопка. Ну, это чтобы убрать то, за что у вас этот человек так сильно цепляет. Процесс снятия проекции очень помогает Лутестовский. Вот, Меня прям искренне совершенно он радовал в свое время. Хорошо, карта, да. А Когда заживет с человеком, можно из близости это обсудить, чтобы работать поработать как-то вместе надо? Нет. Только личный вопрос. Ты сперва свою часть сделай, а дальше после этого ты с уделением обнаруживаешь, что на самом деле обсуждать нечего. Потому что, понимаешь ли, пока ты в пятерке мечей, тебе есть чего обсуждать, потому что это куча деталей. Когда ты из нее уходишь, ты понимаешь, что ни одна из этих деталей яйца выеденного, и выеденного не стоит. Понимаешь, да, поэтому нечего обсуждать. Пожалуйста. Значит, про внутренний план пятерка мечей. Ну, понятно, что так вполне себе внятно выглядит невростеническая тема с домашним дьяволом. Жрешь себя сам по поводу себя. Угу. И также, в принципе, про внутренний план допускание у себя проявления хвостов предыдущего периода. Помните, мы на уровне духовного развития говорили там про красные, оранжевые, желтые, хвосты. Вот, соответственно, да, вот какие-то из них наиболее для вас актуальны. Соответственно, если будете опять слушать про уровень духовного развития в моем исполнении вам, то я думаю, что, в общем, без проблем как-то сообразите, да, как это выглядит. Кратко это вот так. То есть, либо, соответственно, пятерка мечей связана с тем, что ты боишься не выжить, останешься один и умрешь, Либо, соответственно, с тем, что ты а, в глубине души надеешься, что оно само отвалится. на ну, вот, это про халяву. Либо, соответственно, да, ты не можешь убрать функцию контроля. Хорошо. Вот, по-моему, все я рассказала припрямую. Она вполне себе внятная. Чуть дело тоже, в общем, попунктно описала. На сейчас у нас перерыв, потом перевернут.